Часть 7. Наперекор империалистической романтики Охраняют земли наши красной магией бойцы День и ночь стоят на страже патриоты-храбрецы На рассвете следующего дня беспокойный сон Ивана Черномазова прервал сигнал боевой тревоги. Японцы снова перешли в наступление, намереваясь окружить советско-монгольские подразделения на восточном берегу реки, преградив им путь к переправе. Иван помчался к берегу, где на одной из безымянных высот вчера была развернута малая магическая батарея. Части РККА и монгольской армии смогли избежать окружения благодаря действиям этой батареи. Но им все же пришлось отступить. На следующий день японцы опять были отброшены. Тактика активной обороны с постоянными контрударами позволила советско-монгольским войскам успешно противостоять наступающим японцам. Советские летчики установили полное господство нашей авиации в воздухе над театром военных действий. Благодаря тому, что в район боевых действий были переброшены новейшие самолеты, оснащенные, среди прочего, недавно разработанными магическими ракетами, воздух-воздух. Военные маг-инженеры Филиппов и Сериков создали для этих уникальных, первых в мире твердотопливных ракет не только секретным образом закаленные и перфорированные для надежного полета и неотвратимого поражения цели россыпью осколков корпуса, но и новое взрывчатое вещество». В особых ретортах для этого смешивалось множество тайных компонентов. Хотя официально, то есть в простых документах с грифом «Строго секретно», новинка была представлена как перекселинно тротиловый порох. В дальнейшем для увеличения объемов производства советские маги синтезировали еще одно взрывчатое вещество. Оно было укрыто от шпионов под названием баллиститный нитроглицериновый порох Н. А на самом деле важнейшим компонентом его был обработанный специальным набором чар-вазелин. 20 августа летчики И. Михайленко, С. Пименов, В. Фидосов и Т. Ткаченко под командованием капитана Н. Звонарева вылетели на выполнение боевого задания по прикрытию советских войск. Над линией фронта они встретились с японскими истребителями. По сигналу командира был произведен Одновременный ракетный залп Которым были сразу Сбиты два японских Самолета. Японцы после этого Через громкоговорители обвинили Красных магов в революционном Мракобесии И вызвали на благородное противоборство По древним правилам буржуазных Ресталищ. По приказу Командования Иван Черномазов Подготовил достойный Ответ, который И был отправлен Империалистом путем зачитывания через еще более мощные усилители вдоль всей линии боевых действий, а также подлежал публикации в советской печати и рассыланию во все зарубежные посольства, консульства и представительства. Ответ этот выглядел и звучал так. Уважаемые господа японцы и их союзники! На ваш вызов на благородный магический поединок отвечаем отказом по следующим причинам. Первое. Эксплуататоры трудового народа, сосущие из него жизненные силы, не могут быть никакими благородными, даже если у них в венах течет голубая кровь. Что, кстати, доказывает только их инородность по отношению к рабочим, крестьянам и сочувствующей прослойке интеллигенции Второе Порядок ведомых нами боевых действий против вас регламентируется уставом Красноармейской магической службы А благородные поединки в нем не предусмотрены Третье Если вместо того, чтобы и дальше заниматься своей магической дурью и пытаться остановить эволюцию человечества к светлому будущему, вы завтра к 12.00 все вместе выйдете организованными рядами с поднятыми руками, предварительно сложив на открытом пространстве ваши невзведенные и не приведенные в боевую готовность артефакты, то вам будет скидка в приговоре. Четвертое. После перевоспитания трудом на великих стройках нашей отчизны, в том числе пуски рек вспять и возведение подозерных городов, вы забудете о своем милитаризме и, получив знаки ударников за произведенную работу, сможете не только остаться на здешних полях, улицах, перекрестках и поселениях, но и перевести сюда на постоянное место обитания свою семью. Колхозных земель у нас на всех трудящихся хватит Пятое И напоследок важная новость В нашей державе умные ученые вовсю работают над процессом реинкарнации трудового человека То есть, для тех, кто недопонял, возобновление его последующей жизнедеятельности Ну, разве стоит после того, как вы это узнали, бессмысленно и бесследно умирать за интересы узкоглазых и не очень буржуев? С красноармейским приветом!